жизнь, словно бы это были синонимические обозначения их самих, начали отгораживаться от остального мира, иудейская мелкота, иудейская в совершенной степени и созревшая для того, чтобы заселить с собой все бедламы мира, принялась перелицовывать ценности по своему разумению, так как если бы христианин был смыслом, солью, мерой и даже страшным судом всего, что остается от человечества. Эдакая фатальность, она стала возможной вследствие того, что уже существовало родственное, близкое по породе мании величия, иудейское. Как только между иудеями и иудеохристианами разверзлась пропасть, у последних не оставалось выбора. Им пришлось применить против самих иудеев те самые процедуры самосохранения, на какие толкал иудейский инстинкт. Прежде иудеи пользовались ими лишь против не иудеев. Христианин — все тот же иудей более вольного пошиба. Вот образчики того, что вдолбили себе эти ничтожества, что вложили в уста учителя, сплошь признание прекрасных душ. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содом и Гаморе в день суда, нежели тому городу. Ах, как это по-евангельски! А кто соблазнит одного из малых сил, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы... Повесили ему журновный камень на шею и бросили его в море. Ах, как по-евангельски! И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом в Песарстве Божие, нежели с двумя глазами быть вверженную гиенну огненную. Подразумевается же отнюдь не глаз. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Хорошо наврал лев. Примечание «хорошо наврал лев» по традиции евангелист Марк изображался в образе льва. «Кто хочет идти за мною, Отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной, ибо...» Примечание психолога, христианская мораль опровергается этими, ибо ее основание ее опровергает, это по-христиански. «Не судите, да не судимы будете. Какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Какое же понятие о справедливости, о праведном суде? Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делает и мытари если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Принцип христианской любви надо, чтобы в конце концов ее Хорошо оплачивали. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Это сильно компрометирует так называемого Отца. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Все, значит, еда, одежда, все необходимое для жизни».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 «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас, если кто разорит храм Божий?»